Диана Лилит. Океан. Глава 1. Океан. Так бывает. Первые чувства разбиваются о жестокую реальность, как колени об асфальт после падения со скейтa. Она меня бросила. Я иду по парку в наушниках. 1 2 3. Ложусь на землю и начинаю рыдать. Больше драмы. Мне нравится представлять, что вся моя жизнь – это фильм в жанре «coming of age», в котором я исполняю главную роль. Правда, играю не очень. Элементарно, не могу выдавить из себя слезы. Поэтому никто не обращает на меня внимания, и я поднимаюсь на ноги и иду домой. Мысль о том, что сейчас закроюсь в комнате с аниме и видеоиграми, прогоняет тоску. Какие мои годы. Мы с родителями – образцовая картина для окружающих. Отец – серьезный, состоятельный и занятой мужчина. Мать – ухоженная и не менее занятая женщина. Я – их прекрасный 17-летний сын, творческая личность, отличник, пример для подражания. Достаточно эрудирован для своих лет, симпатичный, амбициозный и полон юношеского максимализма. Но так можно подумать, только если совсем не знать нас, точнее их. Ненавижу отождествлять себя и родителей с ячейкой общества. Я независимая личность, цельная, понимаешь? Моя семья не такая идеальная, как кажется. Меня всё в них раздражает, а их всё во мне, до самых идиотских мелочей. Но это всё херня по сравнению с нашими ссорами. У них кризис среднего возраста, у меня в крови бушуют гормоны, мысли в постоянном беспорядке. Но ты знаешь. Кричу так, что потом голос пропадает на день. А в детстве я был самым счастливым ребёнком. Не думал ни о чём, радовался жизни, любил маму и папу. У меня было много друзей и маленькая машина, в которой можно было ездить по двору дома и ломать розы в мамином саду. В этой машине, когда давил на педаль, ещё играла та детская песенка: Twinkle twinkle little star, what the fuck you think you are? Мерцай, мерцай, звёздочка, что ты чёрт возьми мнишь о себе? Или как её там? В общем, это был единственный минус детства, так как мне больше нравилось бомфанк эмсис фристайла. А потом наступил переходный возраст. Не знаю, что повлияло на мое мировоззрение. Возможно, книги. Кино или музыка. Быть может, живопись. Мне всегда хотелось быть не таким, как все. Я из тех, кто смотрит арт-хаус не потому, что понимает и ценит, а потому, что надо соответствовать. Но я такой же, как все. Стремился к самовыражению. нашёл своё призвание в съёмке короткометражных фильмов и фотографий. На 16-летие мне подарили неплохую камеру, и я приступил к работе. Снимал одноклассников. Им было интересно участвовать в процессе, но они были так бездарны, что хотелось плакать. Каждый убогий мальчик думает, что все девочки его хотят. Каждая посредственная девчонка считает, что она просто обязана быть моделью и актрисой в одном лице, ведь она совершенство. Остановите землю, я сойду. Единственным бриллиантом моих работ была Адель Маро. Она обладала необыкновенной внешностью: огненно-рыжие волнистые волосы и глаза цвета морской волны. Девушка словно сошла с картины Боттичелли "Рождение Венеры". Такая вот повседневность. "Океан, завтрак готов, спускайся", крикнула мать. "Океан. Знаешь, мне нравится в себе всё, кроме имени. Чёрт возьми, как можно было так назвать ребёнка?" Но ещё больше ты посмеёшься, когда узнаешь, почему мне дали такое имя. Когда родители отдыхали на берегу Индийского океана, они думали над именем для мальчика. Пока мать перечисляла варианты, отец отвлёкся и сказал: "Какой же всё-таки тут чудесный океан". Мама в этот момент чихнула и произнесла: "Точно, океан, как необычно и красиво". Завтрак, как всегда, проходил в напряжённой атмосфере. Родители с каменными лицами пережёвывали еду и презрительно поглядывали на меня. В конце концов мать не выдержала. "Океан, прекрати чавкать и закрывай рот во время еды. Сколько тебе можно об этом напоминать?" с раздражением сказала она. Я лишь окинул её злобным недовольным взглядом. "Не нужно выводить меня из себя с утра. Конечно, жру я и правда отвратительно, но мне как-то всё равно". Словно не понимая её слов, я продолжил чавкать. Она нервно вздохнула. Да скажи ты ему, обратилась мама к отцу. Океан, ты ведь слышал нашу просьбу? Папа, несмотря на свой важный вид, всегда говорил со мной осторожно. Он как никто другой знал, на что я способен. Слушайте сюда. Если вы не прекратите меня доставать, то я больше никогда не буду есть в этом доме, агрессивно ответил я. Они тут же замолчали. За свою недолгую жизнь я успел поставить их на место. Они знали, в каком тоне нужно разговаривать со мной, но иногда забывались. Закончив завтракать, я взял свой рюкзак и отправился в школу. Обычно я добирался на велике, так как не хотел, чтобы родители думали, что мне может потребоваться их помощь. Больше всего мне нужны были независимость, свобода, собственная квартира и деньги. Но мне запретили переезжать, пока я не достигну совершеннолетия. В школе было скучно. Я отлично учился, а из предметов интересовался астрономией и литературой. Так получилось, что я редко общался с одноклассниками. У нас просто не было общих тем для разговора. Не нашёлся ещё такой человек, с которым мне реально было бы интересно. Его просто не существовало. Так что пока я вынужден был коротать время в гордом одиночестве.